Глава 19. Дом 72 по улице Карн с одного бока был наполовину снесен, а другим примыкал к дешевой гостинице, вернее меблированным комнатам под вывеской для иностранцев. Я и забыл, что в Париже есть такие густонаселенные места. На асфальте играли дети, внешне они как один типичный алжирцы и будущие дворники. Из окон доносилась арабская музыка, рыдающая над своей судьбой, И среди этих так непохожих на меня людей мне почему-то вдруг стало очень легко. Тут я не у себя, а у них, и это не так страшно. На меня не так смотрели, обо мне не так судили, как на улице Фезандри. Я был тут посторонним, а потому не чувствовал себя таким чужим, как среди своих. Я и сам толком не знал, для чего отправился к Руису. Хотя я и написал, что сознательно иду навстречу опасности, Принимаю реальность, но не мог бы точно сказать, зачем мне это надо. Чтобы избавиться от наваждения, освободиться раз и навсегда одним нажатием на курок, от гнета все более и более настойчивой фантазии или, наоборот, напитать ее из первоисточника. Коридор первого этажа упирался в мусорные баки. Рядом у стены стояла пустая канаречная клетка. Я дошел до застекленной двери, Серый фланелевой занавеской почти в конце коридора по левой стороне и постучал. В ответ женский голос: Что такое? Мне нужен Антонио Руис. Кто? Я почему-то привязался к этому имени, Руис. Здесь таких нет. Он потерял документы, я о нашел и принес их. Дверь приоткрылась. Показалось женское лицо с написанной на нем обидой на жизнь, скопившейся за пять десятков лет. Я протянул этой особе водительские права. Она взглянула на фотографию. «Это Мантуя, а не... Они... Как вы там сказали?» Я спрятал права в карман и сказал. «У них там в Испании часто бывает по несколько имен». «К Монтойю это вам на пятый этаж, а комната рядом с туалетом». Я стал подниматься по лестнице. На каждом этаже было по три номера а на пятом всего один в самом конце коридора. Я отступил на несколько ступенек вниз и прислонился спиной к стене, закурил сигарету и тянул время. Хотел сполна насладиться этой короткой прелюдией, игрой, учащенным биением сердца в груди. Это самое приятное время, самое приятное всегда бывает до. Наконец я раздавил окурок и снова пошел вперед, как вдруг услышал, что открывается дверь, Шаги. Я приготовился взбежать по последним ступенькам и захватить Руиса врасплох. Сунул руку в карман и стиснул рукоятку револьвера. Но шаги оборвались. Опять открылась и закрылась дверь, на этот раз другая. Я заглянул в коридор. Последняя так и осталась открытой. Руис пошел в туалет. Я бесшумно прошел по коридору и скользнул в его комнату. Это была мансарда с окошком на задней стене. Слева за белой пластиковой занавеской душевая кабина. В углу убранная постель с грязным бельем. Штук пять радиоприемников, скорее всего, вытащенных из автомобилей. Вешалки с кожаной курткой и горчичного цвета костюмом висели на гвоздях. Над кроватью кнопками приколоты картинки с голыми девицами и афиша Эль-Кардобеса. А в изножьей кровати у окошка стояло зеленое виниловое кресло. В него я и сел. От меня до двери было метра четыре, не больше. Но я сидел так неподвижно, что вошедший Руис, полуголый в кожаных черных штанах, не сразу понял, что в комнате кто-то есть. И только закрыв за собой дверь, увидел меня. Реакция его была быстрой и резкой. Как на летчик, я ему в подметке не годился. Ничуть не удивившись, он в мгновение ока прыгнул на меня уже с ножом в руке, я едва успел заметить, как он выхватил его из кармана на голени. Но я уже направил на него свой кольт. Он застыл, остановился на лету. Такому силы тяжести не помеха. Теперь он стоял в двух метрах от меня на полусогнутых ногах, с растопыренными руками и ножом на изготовку. Губы его дрожали, расширенные глаза упирались в револьверное дуло. Я держал палец на спусковом крючке, лицо полыхало жаром. Я смотрел на него. И лишь в эту минуту, разглядывая его тело, дышащее упругой силой, которую я с возрастом утратил, я понял, наконец, цель моей вылазки. Я пришел вернуть свое добро. Тот инструмент, который мне принадлежал и хорошо служил, и которого я потом лишился, пришел забрать его обратно, показать, что я его хозяин, и заставить снова мне подчиняться. Руис попятился. Но, сеньор, но! хрипло простонал он, но. Примечание, нет, сеньор, нет, нет, конец примечания. Он выронил нож и вскинул руки. В разрезе глаз и широких скулах угадывалось что-то от гипотетических монгольских предков. Так он из тех, из наших завоевателей, но в приоткрытых дрожащих губах не следа прежней твердости. Страх фактор цивилизующий. На запястье у него были надеты украденные у меня золотые часы. Я посмотрел на них. Только тогда он меня узнал и отступил еще на шаг. «Не трогайте меня, сеньор». «Испанский мы с тобой поучим в другой раз», — сказал я. Он снял часы, нагнулся и пустил их по полу в мою сторону. «Вот, возьмите, сеньор. Я остался без работы, мне было нечего есть». «Ну да, поэтому ты их не продал». Я внимательно изучал его тело. Сложен он был, надо признать, лучше, чем я. Уже в талии, шире в плечах, не меньше силы и больше грации в бедрах. Но это тело подходило не борцу, а акробату. Все его нервы, жилы, мышцы дышали такой страстной жаждой жизни, какой я у себя уже и не помнил. Когда же, наконец, я выучил его наизусть, то вытащил из кармана и бросил к его ногам водительские права, а паспорт оставил у себя. Он подобрал права и изумленно уставился на меня. Теперь он вовсе ничего не понимал, и превосходно. Это было мне на руку. Я встал. Достал купюру в пятьсот франков и визитную карточку. Толкнул назад свои часы, а деньги и визитку тоже бросил на пол и, помахав револьвером, сделал ему знак отойти подальше. Он живо повиновался. «Отлично, Антонио, привыкай», — сказал я. «Тебе придется слушаться меня». «Си, сеньор», — прошелестел он в ответ. Я вышел и захлопнул дверь. Кольт положил в карман, закурил сигарету. Руки ничуть не дрожали. Я медленно спустился вниз по лестнице и зашагал, куда глаза глядят. Я чуть не застрелил Руиса, хотя так и не понял хорошенько из каких побуждений. Потому ли, что хотел от него избавиться, что ненавидел эту его животную энергию, которая захлёстывала меня как неотвратимое будущее, или же потому, что больше не верил в себя и хотел спасти Лауру. В тот день мы собирались съездить пообедать куда-нибудь за город. Я ворвался к Лауре с триумфом и перепугал ее. «Что случилось, Жак, у тебя такой вид...» Я чуть не убил человека. Вечно ты гоняешь, как сумасшедший. Я сгреб в гостиной букеты неотступные своры ее поклонников, которые дожидались, пока я сдохну, ирисы, розы, тюльпаны, и выкинул все их в коридор. Я хочу быть с тобой наедине, а все эти цветочные угрозы... Еще несколько дней, и все окончательно уладится. Я буду свободен, и мы с тобой уедем к черту на кулички. А где это? «Ужасно далеко. Я сам еще не знаю, где. Сядем в Ягуар и покатим все прямо и прямо. Может, в Турцию или в Иран?» Я открыл холодильник, налил себе выпить и, стоя к Лауре спиной, сказал, «Нам понадобится шофер. Я знаю одного бывшего телохранителя из Елисейского дворца. Он как раз подойдет. Они там сократили персонал, и он остался без работы. Надежный человек, абсолютно порядочный, ему лет пятьдесят». Надеюсь, он еще свободен, если же нет, я прокинул стакан, тогда найдем кого-нибудь другого. Главное, чтобы был ненадоедливый, — сказала Лаура. Все следующие дни я отправлял Руису деньги по почте, чтобы он не вздумал переехать.